Глава десятая, в которой воздается по заслугам русской кухни. Только крайнее душевное волнение могло заставить Митю вначале действовать, а затем думать. Что ж, причина на этот раз была уважительная. Осознавать произошедшее он начал через несколько дворов и закоулков, лавируя между какими-то ящиками и ведрами и ловко отмахиваясь от развешанных влажных простыней. Лазарь Платонович бежал впереди, легко и быстро, как спортсмен, лихо перепрыгивая через препятствия. И лишь через несколько минут Митю постигла запоздалая мысль «А куда и зачем мы бежим?» и вторая, не менее очевидная, а ведь это удобный способ разделаться с неожиданным наследником. В московских дворах посреди дня было тихо и пусто. Словно подтверждая Митину догадку, Зубатов на бегу потянулся рукой за пазуху, и сыщик незаметно повторил его движение, проверяя револьвер. Лазарь Платонович, не сбавляя темпа, вытащил кулак с с зажатыми в нем часами на золотой цепочке, откинул крышку. «Минута до открытия. Как раз успеваем тут за углом, недалеко уже». Что там за углом, Самарин спросить не успел, потому что Зубатов уже повернул на этот самый угол и заторобанил кулаками в солидную дверь с табличкой из «Закрыто». Подошедший изнутри мужичок открыл и впустил их внутрь. Митя успел лишь заметить вывеску над входом «Трактир», «Подкова» и «Плуг» любезным мы с другом голодны, как волки, не можем терпеть», — прижал руку к сердцу Лазарь Платонович и широко улыбнулся. Половой окинул гостей проницательным взглядом, оценив платежеспособность по фасону одежды и обуви, и сделал правильный вывод. «Прошу вас, господа, сюда лучше столик в углу». Он смахнул полотенцем несуществующие крошки со скатерти. «Изволите, с щей с потрохами? Вчерашнее, самое лучшее». Каплунчики свежие, судак а-ля норманд. Кулебяку московскую с утра завели, в скорости сготовятся. «Все неси! Каплунчик, овщей, кулебяк, грибы, огурцы, соленья, варенье Все, что есть!» — махнул рукой Зубатов, упав на дубовый стул, устланный волчьей шкурой. Трактир оказался из добротных, с крепкой мебелью, вышитыми скатертями и разнообразной деревенской утварью, расставленной на многочисленных полках. Купеческий шик по-московски — Подковы имелись в большом количестве, развешанные над каждой притолокой и просто прибитые к стенам. А вот плуг был всего один в углу. Судя по блеску сошняка и лакированному дереву ручек, ни одной борозды в своей жизни он вспахать не успел. — Сей момент, — поклонился Половой. — Из напитков чего изволитесь? — Водки. Лучший. Графинчика, пожалуй, хватит. Вы как насчет водочки? — Мне только кофе Черный, без сахара, — ответил Митя. — Сделаем-с. Половой, взмахнув фартуком, удалился в сторону кухни. «Я в этой суматохе забыл представиться». Спохватился новый знакомый и протянул руку. «Зубатов Лазарь Платонович, археолог. Самарин Дмитрий Александрович, начальник убойного отдела полиции». Пожалуй, неожиданно мозолистую ладан Дмитрий. «Полагаю, во внук Дарья Васильевны». «Правнук», — неловко запнулся Зубатов. Половой вернулся бегом в сопровождении кухонного мальчика. Вдвоем они очень споро начали расставлять на столе тарелки, миски, розетки с закусками, соленые огурцы, селедка, грузди в сметане, холодец, пирожки, черный хлеб, свежие овощи. Когда стол был заставлен почти полностью, половой ловко налил из запотевшего графинчика хрустальную рюмку, подвинул к Зубатову, а перед Митей поставил чашку. Чашка была пузатая и расписная, чайная. К ее боку на блюдце сиротливо прислонился маленький бублик с маком. Видимо, для оптической компенсации и скудости заказа. «Приятного аппетита, господа-с! Горячие закуски в скорости подам!» Зубатов пододвинул к себе горшочек с холодными щами, снял крышку и вдохнул. Глаза его заблестели. «Дмитрий Александрович, я понимаю, что нам непременно надо поговорить, но я действительно до крайности голоден, и если вы не возражаете...» «Прошу вас». Митя благосклонно улыбнулся. «Не смущайтесь, времени у нас предостаточно». «Ваше здоровье». Зубатов опрокинул в себя рюмку, заел щами и подцепил на вилку скользкий белый грибок с прилипшим луковым колечком. «Сытый человек, добр и болтлив», — подумал Митя, пробуя кофе Напиток оказался редкостной мерзости. Сварить так погано, на это надо особое умение. Пока Зубатов ел у сыщика, образовалось время обдумать произошедшее устряпчиво и придумать тактику беседы с новым знакомцем. В то, что Лазарь Платонович помог ему по доброте душевной, Митя не поверил ни на секунду. Прихлебывая отвратительный кофе он из-под воли разглядывал будущего собеседника. «Археолог, значит». Видимо, где-то в южных краях копает. Вот откуда густой загар. Такой не за один год приобретается. Зубатов ел быстро, с аппетитом, но аккуратно. Митя невольно вспомнилось время на фронте. Фельдфебель Ефимов в первый же день дал им наставление. «Солдат должен есть шустро, до крошки и не уронив ни капли на мундир». Что-то отдаленно армейское в поведении Лазаря Платоновича просматривалось. Но при этом были манеры. Уж манер-то за последние полгода Митя смотрелся и в меньшей степени пока поднабрался. Каждый раз неловко перед Анной Петровной, которая умеет с ласковой улыбкой невзначай так заметить, «Дмитрий Александрович, вы, вероятно, задумались, это вилка для рыбы, а не для салата». Этот вилки точно не путает. Зубатов отломил кусок чёрного хлеба, схватил нож, покрутил его между пальцами, как жонглёр, и одним элегантным движением мазнул на горбушку смалец с чесноком. Манеры имеются, а ладони в мозолях, как у мужлана, любопытно. Судя по рукам их, обладатель без труда может управиться с киркой, лопатой и кочергой. Плюс спортивная подготовка, вон как ловко бегает и прыгает. Очевидный претендент в разряд возможных одушегубов, и его явное желание поговорить лишь усиливает подозрения. Фух, Зубатов промокнул рот салфеткой и откинулся на спинку стула. Вы не представляете, как я соскучился по нормальной русской кухне. Давно не были на родине, поинтересовался Митя. Давненько, еще до войны, пожалуй. Так к чему вы устроили этот внезапный забег, Лазарь Платонович?» «М-м-м-м», прикрыл глаза Зубатов. «Хотел помочь человеку, попавшему в неловкую ситуацию?» «Оставьте эти сказки для наивных барышень. Мы с вами прекрасно понимаем, что к чему. Альтруизм — птица редкая, а вы, будем откровенны, больше всего похожи на человека, который изо всех сил хочет отвести от себя подозрения в убийстве». «Согласен», — горячо закивал Зубатов. «Я бы и сам себя подозревал в первую очередь. Будь на вашем месте. Но не волнуйтесь». Мой интерес в этом деле абсолютно корыстный. И в чем же он? Мне нужен этот артефакт, перстень с рубином. Я готов его выкупить за любые деньги. Думаете, он у меня? Тоже полагаете, что я причастен к смерти вашей прабабушки? Вряд ли. Скорее, это был каламбур в ее духе. Может, хотела насолить родне или вас озадачить. Надеюсь, вы способны найти убийцу, а заодно и перстень. И уж тогда зачем он вам? «Скажем так, я смогу распорядиться им более умело». «Почему же?» Вместо ответа Зубатов поставил локоть на стол и потянул вниз право рука в пиджака, обнажив запястье. Митя от неожиданности поперхнулся ужасным кофеем. На руке Лазаря Платоновича красовался уже знакомый знак песочных часов. «Некромант? Вы? Ага». Зубатов схватил соленый огурец, макнул его в тертый хрен и смачно захрустел. «Не похож? Нет». «А много вы некромантов видели вблизи?» — Митя задумался. «А вы третий? Первый или второй была бабуля, так? Она, знаете ли, тоже как-то не соответствовала». «Некроманты и магесы восьмой стихии наружность имеют тщедушную и бледную в виду постоянных контактов с безжизненными эманациями», — начал по памяти цитировать Митти историю магии. «Ха-ха-ха! Церковная школа, да? Сколько раз говорил отцу Илариону, пора обновить учебники. Ну невозможно же такое мракобесие детям преподавать. А с другой стороны, может, оно и к лучшему. Пусть домысливают себе «куребякос». На три угла с ливером, грибочками и картошечкой возник у стола половой с румяным пирогом на подносе. «Прошусь, вкушайте с аппетитом, до да под с Он ловко отрезал большой кусок и положил на тарелку Зубатову. Пахло кулебяка одуряюще, а из-под золотистой корочки вылезали сочные начинки, перемежаемые тонкими блинчиками. Митя подавил неуместное урчание в желудке, а половой звук услышал и участливо повернулся к сыщику, предлагая отрезать второй кусок. Самарин покачал головой. «Нет, надо оставаться сторжевой собакой, а не объевшимся домашним мопсом. Вам, господин, может принести еще кофеюс? Не дай бог, то есть лучше чаю подай». Чай оказался на диво хорош, густой, крепкий, с плодами шиповника и листьями смородины, сдобренный медом. А вот не надо было куражиться, пришел в русский трактирний, спрашивай заморское бланмандже. Что это такое, Митя не знал и никогда не пробовал, но сравнение сейчас показалось уместным. Зубатов быстро расправился с Кулебякой и внимательно посмотрел на сыщика. «Итак, могу ли я заключить сделку с органами правопорядка в вашем лице, совершенно честную и законную?» Судя по тону, которым это было сказано, большинство ранее заключенных Зубатовым сделок были далеки и от того, и от другого. В чем суть? Я расскажу вам, что знаю, если это поможет следствию, а вы, в свою очередь, ответите на мои вопросы, но ну, и я буду первым претендентом на покупку артефакта, если вопросы не касаются подробностей расследования, разумеется. Ни в коей мере не хочу мешать вашей работе тем более, что вся родня в списке подозреваемых. А где, кстати, вас застигло сообщение о смерти Дарьи Васильевны? В Будапеште. Петя сообщил, Петр Хаут, он у нас в семье вроде Связняка. Не знал, что в Будапеште так ярко светит солнце. А, вы про загар, это африканский. Так, давайте по порядку, а то мы совсем запутаемся. Я сначала расскажу про себя, а вы задавайте вопросы, так оно логичнее будет. Прошу. Родился я здесь, в Москве. Так уж вышло, что родился одаренным, что спровоцировало некоторые надежды у моих родителей и бабули. Кажется, я этих ожиданий не оправдал. Зубатов задумчиво откусил соленую черемшу. Окончил гимназию для одаренных, а по достижении 18 лет, как и все в нашей семье, получил вспомоществование от бабушки. Вручая деньги, она назвала меня талантливым, обалдуем и посоветовала хотя бы попытаться поучиться чему-нибудь. Я поехал в Будапешт, там лучший магический университет в Европе, и даже на пару лет учебы меня хватило, стало скучно, чрезвычайно. Нет, наука сама по себе и привлекательна, но просиживать дни в библиотеке за старыми книгами мне было совершенно неинтересно. В рукописях встречается столько удивительных фактов, описаны такие интересные места, что мне сразу захотелось во всех из них побывать, все проверить, пощупать своими руками». И когда один из профессоров организовал экспедицию в Африку, конечно, я напросился первым. Когда это было? В начале века. Да, звучит как сто лет назад. Египет тогда был необыкновенно популярен для исследователей. А меня, признаться, всегда манили пирамиды. Это их форма. Это ведь идеальная половина октаэдра. Я чисто гипотетически предположил, что под землей должна быть и вторая половина. И что вы думаете? Она там нашлась. Таким образом, получается, что усопший фараон находится ровно по центру божественной фигуры, пребывая в полной и вечной гармонии. Красиво, а? Да, звучит впечатляюще. А потом я задался вопросом, может, эта форма не случайна? Может, Диас или его предшественники уже появлялись на Земле много тысяч лет назад? Просто тогда цивилизация была недостаточно просвещенной, и история пошла по другому пути — Я изучал пантеон египетских богов. На каждую из великих стихий у них имеется множество покровителей. Это невероятно интересно. У египтян совершенно удивительное отношение к смерти. Очень уважительное, без навязанного страха. Это впечатляет». Так похоже и не похоже на наш мир. Вот взять того же бога Шу, их покровителя воздуха. Он обычно изображен с воздетыми к небу руками. Это же один в один классический жест укращения ветра нашими магами-воздушниками. А вы пытались кому-то рассказать об этом? Пока оформляю монографию, собираю сведения. Пробовал делиться с отцом Иларионом. Он обозвал меня богохульником. Неудивительно. Храмовники всегда были на редкость ортодоксальны, считая, что только они несут истинное, магически-божественное слово людям. А ведь это во мне живет частица Бога, а не в нем. А кто еще из одаренных есть в вашей семье? М -м, немного. Маги, особенно некроманты, рождаются редко. Моя троюродная кузина Аделейда Сима Магеса, она вообще живет в Корее или в Японии. Когда-то вышла замуж за тамошнего князька, ныне вдова — Кстати, она как раз той самой бледной наружности, о которой вам в школе рассказывали. У нее, прошу прощения, есть какой-то изъян во внешности? Она всегда под вуалью? Нет, что вы, вполне привлекательная женщина. Просто играет в загадочную незнакомку. Любит, знаете ли, напустить туману. такая черная вдова. Насколько я знаю, ее последнее увлечение и спиритические сеансы. Не удивлюсь, если она и в Москве проведет пару приемов воспользуется возможностью. Митя, не переставая, строчил в блокноте. Слушать Зубатова было невероятно увлекательно. «Доверяй, ну проверяй», — напомнил себе Самарин. «Этот совряд недорого возьмет, но как же складно и интересно выходит. Кто еще из одаренных?» Лазарь Платонович почесал лоб. «Мартын или Мартин из южноамериканской ветви Рохас? Ему два года всего, их семья на похороны не явилась. А еще Святозар Федорович Зубатов или Зубатов». «На американский лад. Ему уже под восемьдесят, живет в Штатах. Дар слабенький, он им и не пользовался никогда, поэтому из Америки не уехал. А там, знаете ли, стихийный фон для магов совсем негодный. Примерно как сейчас в России. Наверное, еще хуже. Даже проверять не хочу. А мне и здесь-то не по себе. А как это ощущается? Как?» — Зубатов задумался. «Вы когда-нибудь погружались на морское дно?» Не довелось. А мне довелось. Генри Флюс — гениальный британский изобретатель. Он работал над прототипом водолазного костюма для глубоких погружений. А я согласился побыть испытателем. Знаете, в Красном море роскошная фауна и флора. Я до этого плавал с маской и восторгался богатством красок этого мира. Мне казалось, что на дне будет в сотни раз красивее. Реальность, увы, оказалась гораздо суровее ожиданий. Представьте... На вас тяжелый костюм по две сотни килограммов, сверху давит толще воды. Вы глухи, почти слепы, двигаетесь с грацией бегемота, потеете примерно так же, и при этом даже не можете почесать нос, и в такой экипировке вам нужно, ну, скажем, вдеть нитку в иголку. Так вот, будучи магом, оказаться в почти нулевом магическом фоне в десятки раз хуже. Не знал, что все так плохо». «Эх!» Зубатов вдруг вытащил из вазочки с цветами желтого одуванчика, сжал в пальцах и начал что-то шептать. Некоторое время ничего не происходило, а потом цветок медленно увял, сморщился и поник. а впечатляет, — осторожно заметил Митя. «Да не лукавьте!» — отмахнулся Лазарь Платонович. «Впечатляет это, когда в секунду рассыпается в прах, а тут...» «В общем, я не хотел бы задерживаться в России надолго. После великого разлома нам тут стало совсем не в моготу. Пока идет следствие, я бы настоятельно просил вас задержаться. Кстати, где вы остановились? У Хаудов хоть на гостинице сэкономил...» Нуждаетесь в средствах? Не то чтобы. Но Москва как-то вздорожала, да и я, честно говоря, стал неприхотлив. Когда годами спишь в палатке, отбиваясь от москитов, родные русские комары кажутся милейшими созданиями. Половой возник неслышно и поставил возле сыщика еще одну чашку чая, а перед Зубатовым выдрузил увесистый горшочек. Гуревская кашес с медом, орехами, каймаком. Испробуйтесь, господин хороший, у нас лучшее в округе. Вид у полового был озабоченный, как будто он боялся, что гость сейчас хлопнется в голодный обморок. Мужичок обвел тревожным взглядом стол, пробормотав закусок обновить надобно, снова удалился. Зубатов зачерпнул густой каши с карамельными пенками и отправил полную ложку в рот. — Ну вот, умеем же мы нормально с пшеницей обращаться. Наконец-то манка, а не опостылевший кускус. — А что такое кускус? Пшеничная крупа, гадость редкостная. Но немногим получше, чем псиса. Это жареная пшеничная мука, а еще есть осида, та же мука, только заваренная кипятком. Вот, по сути, и вся африканская кухня. Звучит не очень аппетитно. И на вкус дрянь. Мясо и рыба там редкость. Климат такой, что они начинают портиться еще при жизни. Так что африканцы засыпают мясо диким количеством красного перца. «Полагаю, чтобы заглушить вкус и запах подгнившего. а Я-то маг, у меня организм крепкий, но и то в первый раз проняло, как в паровом котле. Да, огневик, пожалуй, такую стряпню оценил бы». Митя бы еще с удовольствием послушал о заморской кухне и африканских обычаях, но вспомнил, что беседует все-таки по службе и с вероятным подозреваемым. «Лазарь Платонович, давайте вернемся к делу. Тот самый перстень с рубином. Как его назвал Утешев око Орхуса?» «Это образное название, как я понимаю». «Отчего же? Самое, что ни на око Орхуса. Настоящего». «Но это невозможно. Это же сказка. Апокрифическая легенда, неподтвержденная...» «Это она у церковников неподтвержденная». Зубатов порыскал глазами по столу и подтянул к себе блюда с фруктами. Они утверждают, что восьмой ученик Диаса, получивший дар смерти, всегда был одноглазым. Однако это неправда. В чародейских рукописях примерно до XIII века его изображали и описывали как человека с двумя глазами. А в 1200 году, и я точно это знаю, он вырвал свой правый глаз, считая, что именно в нем заключена сила. Полагаю, к этому времени дар начал его несколько тяготить. «Погодите, 1200-й. Он к тому времени уже умер давно. Глупости. Это же очевидно. Ученик, получивший власть над смертью, не может умереть сам. Это и дар, и проклятие. орхус до сих пор жив, я в этом убежден. Кажется, я начинаю понимать отца Иллариона, который обвинил вас в богохульстве. Дмитрий Александрович, поверьте мне, уж родную стихию смерти я изучил в гораздо большей степени, нежели мой воцерковленный родич». Орхус совершил ошибку, полагая, что сила сосредоточена в одной части. Он избавился от глаза, но это не помогло. Сила в крови, в каждой клетке одаренного. Утраченный орган он сделал артефактом, и с тех пор перстень передается от предка к предку. Предпоследней его владелицей была наша дорогая Дарья Васильевна, а нынешний хозяин, вероятно, вы, и мне крайне любопытно, почему». «Может быть, я тоже своего рода одаренный или дальний родственник?» с вызовом ответил Митя. Зубатов посмотрел на сыщика с доброжелательным снисхождением. «Спешу вас разочаровать. Я, конечно, чувствую себя на родине, как в водолазном костюме, но даже моих скудных магических сил хватает, чтобы понять, вы мне не кровный родич, и, как не прискорбно для вас, совершенно обычный человек без малейшей капли мдара».